Глава 25. Без приглашения нельзя на суд небожителей. Их троица мечтала, что однажды они станут равными по силам небожителям, что смогут противостоять им. Сейчас Линху не понимал, как один раз, уже столкнувшись с Богом войны, Фаханг планировал стать ему равным. Это было что-то за пределами не только человеческих сил. От его прикосновения к полоскам ткани на лице линху едва не рухнул. Он не понимал, как могла спокойно держаться у Мингжу. «Не щадите вы тех, кто на испытании. Он же явно ранен. Зачем его привели сюда?» «Это не ранение». Служащий был отравлен, с его лица немного сползла кожа. Он носит ткани, чтобы не оскорблять своим видом небожителей, не пугать их и не портить им аппетит. «О, меня таким не испугать», — заверил Ван Хайфен. И Ленху ждал, что после этого ему прикажут показать лицо. Но Хайфена, судя по всему, это не интересовало. Бог развернулся к двери и вошел в нее так же, как слуги, не брезгуя. У Мингжу догнала его и пошла немного сзади. Линху нужно было время, чтобы прийти в себя. Госпожа Дао по-прежнему игнорирует твое существование. Как ужасно с ее стороны! Проговорил Ван Хайфэн. Ничего страшного! Именно она нашла мне это место, приказала заботиться обо мне. Странная забота — отправлять девушку против монстров. Что поделать, если у меня хорошо получается? Да и какие уж там монстры? Чудовища, с которыми имеют дело рыбаки, не идут ни в какое сравнение с теми, кого просят победить богов войны. И то правда, согласился Ван Хайфен. Линху следовал за ними в некотором отдалении. В узком темном коридоре звук раздавался далеко. На стенах было что-то нарисовано, но в темноте сложно было рассмотреть эти картины. Линху слышал, как бешено било сердце От этого чудовища смогла сбежать Сяутун, Такое же чудовище жило в Фаханге. «Ваш подчиненный...» — Ван Хайфен остановился, обернулся и посмотрел прямо на линху. Тот неожиданно застыл, прирос к месту, не в силах сделать ни шага. «Кажется, не может идти?» «Знаете, есть такая особенность...» В моем присутствии смертные не могут пошевелиться. Они ощущают сильное давление. Настолько сильное, что им может быть физически больно. Ваш подчиненный закончил все процедуры по вступлению в должность. Ведь на этот суд обычные люди не допускаются. У Мингжу выглядела не очень уверенно. Ситуация становилась опасной, и она направилась к заклинателю, приговаривая, «Возможно, ему с непривычки стало плохо от вашего величия». Лин Ху опомнился. Он не считал себя обычным человеком, который при виде небожителя теряет голову и возможность двигаться. Поэтому он через силу сделал шаг вперед, и О Минг остановилась. Линху сделал второй шаг. Дальше дело пошло лучше. Это было тяжело, словно каждой ноге привязали по бревну, но Ван Хайфен явно льстил себе. Привязанные к ногам бревна были одним из упражнений на тренировках заклинателей. Да, возможно, обычный человек тут бы не справился, но Линху медленно, но с уверенным видом. Пошел вперед, стараясь выглядеть непринужденно. Ему все время казалось, что Ван Хайфен раскрыл его с первого же мгновения и сейчас просто издевался. Ведь он же не божитель, он может видеть заклинателя насквозь. Но Ван Хайфэну, кажется, было все равно, и он направился по коридору вперед. Чем дальше удалялся Бог войны, тем легче становились движения и даже дышалось свободнее. До этого Линху думал, что тут спертый воздух. Ты в порядке спросила у Мингжу. Мимо прошли две служанки кого-то еще из небожителей. Они несли охапки свитков. Больше служителей не было. Это не такое важное событие, чтобы отвлекаться от дел. Да, ответил Линху, все еще глядя вслед Ван хайфена Видишь, со мной все хорошо. Это ранение. Ты все еще слаб. Он не влиял бы на тебя так сильно в обычном состоянии. Было непонятно, успокаивала она его или говорила правду. Линху когда-то казалось, что сравняться с небожителями — нормальная практика. Ведь возносятся же заклинатели со своими силами, позже получая подпитку от верующих. До нынешнего момента он не подозревал, что не все небожители равны. После трех лет тренировок им казалось, что они почти достигли того уровня, на котором смогут хотя бы задержать Ван Хайфена или сбежать от него. Сейчас Линху не мог понять, в чем состоял их прогресс, ведь Ван Хайфэн был все так же силен, как и в первую их встречу. Перед залом стояла статуя тигра, которому нужно было поклониться. Даже это простое действие после встречи с богом войны далось Линху с трудом, и он почувствовал себя дряхлым стариком. Они дошли до зала, полного свечей. Ван Хайфен стоял у входа и разговаривал с каким-то служителем, который был такого маленького роста, что сидел на облаке, чтобы находиться на уровне глаз собеседника. «Как же я могу пропустить это?» — говорил Ван Хайфен. «Ведь судят бывшую жену и сына моего хорошего друга». «Вы бы потише с этим», — посоветовал служитель. Он был в шапке судьи, рук не было видно под рукавами. Небожители не хотят вспоминать про него. как видите, лишь двое явились на суд. «Двое?» отметил про себе юноша, осмотрел быстро зал, но второго не заметил. Небожителей можно было отличить от служителей по внешнему виду. Как в человеческом мире торговца от воина и крестьянина от заклинателя. Ван Хайфен выделялся среди них своим черным доспехом. «Поэтому я здесь». Я хотел просить опеки над нерадивым мальчиком. Он рано остался без отца, с обидой на небожителей, а я был слишком убит горем, чтобы помочь ему в этом мире. И уж так получилось, что он вырос таким. Думаю, ему не хватает наставника и учителя. Эти слова неприятно задели Линху. Вейджимин был действительно страшным противником. Ему нравилось мучить людей, особенно молодых заклинателей. Казалось, в нем всегда был этот изъян, и ничего уже не исправить. И даже если для своего бога он притворится хорошим, будет сбегать на землю, чтобы удовлетворить свои желания. И так как он был еще сильнее многих заклинателей, «Жертвы для него всегда найдутся». Линху настолько был поражен, что даже отодвинулся в ту сторону, чтобы тоже поговорить с судьей, забыв, что здесь другие порядки. Это в мире смертных он как заклинатель мог обращаться к чиновникам, и они иногда прислушивались к нему. Сейчас же У -Жу удержала его за одежду. «Нельзя», — коротко бросила она, — и повела его к месту среди заседателей. Центр оставался пустым. По бокам стояли высокие стулья. На некоторых уже сидели младшие служители со свитками, но многие места все еще пустовали. Линху с облегчением услышал, как судья вежливо сказал ⁇ Это зависит не от меня. Есть же порядок ⁇ «Вы должны были подать прошение». «Он затягивает суд», — объяснила Умингжу. «Все знают, что сделал преступник, но никто доказать не может. запутывает. Если выслушать всех, кто тут выступал, то возникает ощущение, что вокруг виновных стояла целая толпа и все видела. Только истории почему-то у всех разные». Линху увидел, как в зал через узкий коридор под охраной вошли Баньбао и Моу-Сюли. Сюли. Линху затошнило, когда он увидел шрамы на лице Баньбао и повязку на месте глаза. Заклинатели выглядели постаревшими и уставшими. Линху не выдержал угрызений совести и отвернулся, наткнувшись на внимательный взгляд у Мингжу. Я могла бы устроить вам встречу, предложила она. Нет. Не надо. У Линху голос звучал все еще глухо, постарчески. Если бы его и услышал кто-то из тех, кто раньше с ним встречался, его бы не узнали. Баньбао осмотрелся, задержал взгляд на Линху но лишь потому, что впервые видел его на этом заседании. Линху перестал дышать, но заклинатель уже отвел глаза. Дольше он рассматривал Ван Хайфена, чувствуя в нем угрозу. Тот даже головы не повернул. Линху подумал, что Ван Хайфен сильно рискует, появившись на этом заседании. Их троица... Давно подозревала, что демонов отправил именно он. Наверняка к такому же выводу могли бы прийти и небожители, если бы знали, что за этой историей стоит. Но если небожители это узнают, то проблемы будут не только у Ван Хайфена, но и у них троих. В помещении не было никаких ограждений или возвышений просто стулья, расставленные спинками к стене, лицом к центру. Судья устроился в центре зала, из-за облака он немного возвышался над остальными. Линху думал, что обвиняемых приведут, но как только объявили начало процесса, в центре комнаты образовался дымно-пыльный смерч. Когда он рассеялся, в центре зала стояла прочная клетка со сплошной деревянной крышей и вертикальными прутьями. Линху даже не узнал обвиняемых. Когда он их видел, они были красивы, величественны. Сейчас же оба выглядели хуже крестьян в конце трудового дня. Уже самого опустившегося пьянчуги. Волосы, грязные, слившиеся. У мужчины лицо заросло такой же грязной бородой, У женщины волосы спутались и местами были беспорядочно срезаны. На них остались только лохмотья, в которых трудно было угадать когда-то богатую одежду. Ван Хайфен горестно поджал губы, впервые увидев родственников своего близкого друга в таком состоянии. Но заседание уже началось, и сказать сейчас он ничего не мог. «Сегодня суд рассматривает...» Судья начал зачитывать другие формальности. На линху накатил такой приступ страха, что его даже замутило. Он прикрыл нос, пытаясь справиться с тошнотой. Вэй Джимин, сидевший до этого на полу клетки, вдруг задышал, часто, глубоко. Женщина не реагировала. Она с улыбкой слушала судью. Вейджимин поднялся, обошел клетку и остановился напротив Линху. Его блестящие глаза искали кого-то среди присутствующих. Линху захотелось покинуть заседание. Он причувствовал, что будет дальше и никак не мог этому помешать. Но уйти незаметно было невозможно. Да и встать, не привлекая внимания и не оскорбив суд, очень сложно. Он наклонился, чтобы попросить у Мингжу его вывести. Но именно в этот момент Вэй Мин произнес. «Он тут!» Его голос был такой же уверенный, как прежде. Словно не было ни клетки, ни суда. Лин Линху не стал дожидаться, когда укажут на него. Он кожи чувствовал этот взгляд. У Мингжу попыталась его остановить, но он поднялся с места и, пригнувшись, чтобы не привлекать внимания, попытался выйти. Кто здесь? спросил Ван Хайфэн, тоже следя взглядом за заклинателем. Тьен-ю здесь. Заклинатель из мира людей. Сюда нельзя людям, неуверенно произнес судья, глядя как тот, кого он считал служителем нижних небес, удаляется заседание. Линху видел, как служанка встала и с ужасом понял, что скорее всего, она будет защищать его отход. У нее будут большие проблемы из-за того, что она привела человека на суд небожителей. Он замешкался и почти решил вернуться, но у самого выхода столкнулся головой о грудную пластину чьих-то доспехов. Они загремели. Линху остановился, поняв, что его поймали. Перед ним стоял Шэнь-Чиган. Небожитель, словно не замечая его, успокоил собравшихся коротким наследником клана Тьен разрешено. Лин замер. Он сначала даже не понял, что это про него. Ведь он давно уже Линху, а не Тьен Ю. Но теперь он вспомнил, обернулся и под тяжестью всеобщих взглядов вернулся на свое место. У Мингжу тоже села, сделав вид, что не собирала сейчас ни с кем драться. Сложно было делать вид, что все в порядке, потому что, по сути, это была только отсрочка. Иван Хайфен уже сверлил его взглядом и выглядел так, словно готов был поразить молнией, Если Линху только двинется еще раз в сторону двери. Шенчиган сел третьим к ним на освободившийся стул, и Линху оказался посередине. Говорить сейчас нельзя было даже шепотом. Шло заседание. Пришел посмотреть, как меня уничтожат? Спросил Вэй Джимин, усмехаясь. Я бы постерегся. Кто знает, возможно, меня и выпустят. «Вы знакомы с гостем?» — спросил судья, приподняв шапку и вытирая лба. «Да». Судья успокоился еще больше, повернулся к линху и мягко спросил. «Возможно, вы тоже присутствовали при этом деле и можете помочь нам пролить свет правды на произошедшее». Баньбао внимательно смотрел на Линху. Тот чувствовал на себе этот взгляд, даже не поворачиваясь в его сторону. «Нет», — отказался Линху. «Я тут просто из интереса и не имею отношения ни к кому из присутствующих». И это после того, как заклинатель узнал его. Собравшиеся решили, что Тьен Ю имеет личные счеты с подсудимым и пришел посмотреть, как его накажут. Слава Вэй Джимина достигла и небесной столицы. Во всяком случае, служащим Нижних Небес он был известен. Но судья не мог верить слухам. Вскоре Линху понял, в чем проблема. Было несколько свидетелей, которые рассказывали, что заклинатели искали родственников Бога Смерти из личных соображений, что они решили прославиться, убить их, но получили отпор и прибежали жаловаться небожителям. Юноша не мог ничего возразить. Даже зная, что все это ложь, он не смог бы ради этих почти чужих ему людей подставить Фаханга. Это неизбежно вызвало бы вопросы. Суд небожителей наверняка бы потребовал сюда самого Фаханга и Сяотун. хотя, может быть, именно благодаря этому ее бы и смогли найти. У лжесвидетелей все получалось гладко. Мимо проходили, жили в тех горах, сами все слышали и видели. Это были все сплошь обычные люди, даже не заклинатели разных возрастов. Пятеро мужчин и одна пожилая женщина. Линху задавался вопросом, как они попали сюда. И как потом будут жить с осознанием, что побывали в небесной столице? Сюда не допускали даже императоров. Небожители не доверяли людям. Показания сходились, врали свидетели гладко, а Баньбао и Мао Сюли наоборот, путались в некоторых фактах, потому что им как раз было что скрывать» потому что они не просто так покинули свою школу и не просто искали для себя славы. И от того, что все считали их алчными и зазнавшимися заклинателями, которые просто так набросились на других людей, им было еще больше не по себе. Смотреть на это было тягостно. И Линху задавался вопросом, Поверил бы он заклинателям, если бы сам не видел, что произошло. Было ощущение, что суд уже слышал все эти истории и сейчас просто напомнил их всем присутствующим. Но потом случилось что-то новое. Судья начал с женщины. Вызванный им лекарь заявил, что в таком возрасте и с больными ногами она не смогла бы забраться так высоко в горы. Потом засвидетельствовали, что один из мужчин в это время был в питейной в городе неподалеку и не успел бы забраться в горы. Судья был очень доволен собой, одного за другим обличая свидетелей, И стало понятно, что для присутствующих эта информация новая. Четверых свидетелей уличили во лжи. Пятому не поверили только потому, что все остальные оказались виновны. Затем судья объявил приговор. 15 лет невезения и пять лет последнему свидетелю. Расследование прекращать нельзя». Кто-то влиятельный помогал преступникам. У мингжо устало вздохнула. Заклинатели тоже выглядели огорченными. Все это время они провели здесь, их не отпускали в мир смертных. Конечно, на небесном острове безопасно, но и скучно. Небожители и их слуги жили очень долго, а для молодых заклинателей – В самом начале пути потерять столько времени — катастрофа. Тем более, что Баньбао должен был как-то заново выстраивать свою жизнь и таланты, учитывая, что у него теперь был только один глаз. Но о наказании можно договориться уже сейчас, чтобы преступники не прохлаждались в столице. Судья явно наслаждался всеобщим вниманием. Он нашел среди свитков один, написал на нем приговор и тут же поднялся зачитать его. За свои преступления и опасное поведения преступники приговариваются к заточению. До тех пор, пока они не искупят своих преступлений или не раскаются в них. Небожители обычно всех наказывали одинаково. Обрушивали скалу, придавленный ими демон в таком состоянии должен был доживать вечность. Вот уж правда, лучше смерть. Но Линху ощутил облегчение. Наверное, Вэй Джимин все это время наблюдал за ним, потому что едва прозвучали последние слова приговора, он закричал. «Что, ты счастлив? Пришел убедиться?» Пока заканчивалась процедура и все поздравляли друг друга со справедливым решением, Баньбао тоже заметил, что Линху движется к выходу. Кажется, молодой заклинатель все же хотел что-то сказать, но был слишком далеко. Линху уже был сосредоточен на реакции Ван Хайфена. Тот спокойно сидел на своем месте, и даже не смотрел в его сторону. Казалось, бог войны сейчас больше озабочен судьбой родственников друга, чем каким-то там заклинателем. Стоило пройти несколько шагов по коридору, каким он пришел в зал, как стало понятно, что юноша оказался слишком наивен. Путь ему преградили трое скорее всего, какие-то генералы или воины, погибшие честной и благородной смертью. Один выглядел древним воином, доспехи на нем были еще ненадежные из смеси дерева и кожи, грубо обработанные. Второй из эпохи более поздней. Доспех на нем представлял собой соединенные металлические пластины, местами ржавые. Третий вообще не выглядел как воин, скорее как заклинатель в легких шелковых одеждах. Линху остановился. Мои кости хрупкие. Я весь хрупкий. Если я не смогу сбежать, они сломают меня. Но я не скажу, где фаханг. Куда же вы собрались? оскалился воин. В ржавых доспехах. Суд еще не закончен. Служители Нижних Небес все-таки не небожители. Они были примерно равны заклинателям. Да, сильнейшим из них, но в обычных обстоятельствах и Линху не считал себя слабым, но не сегодня. Приговор уже объявили. «Неважно, мы за вами». Не напрягайтесь так, уважаемый заклинатель. Хотя вашего лица почти невозможно созерцать, но по глазам видно, что вы собрались драться на смерть. Этого права не нужно. Мы здесь, чтобы предоставить вам безопасное место, а не наказать. Наш небожитель хотел бы взять над вами покровительство. Линху. Принял правила игры, поклонился, пытаясь выглядеть менее напряженным, и ответил «Простите, но мне не нужно покровительство. К тому же я спешу. Мне нужно вернуться в свой мир». Лин Хо подумал, что проблемы начнутся, когда он попытается пройти мимо них, но пока он стоял склонившись, его атаковал служитель в кожном доспехе. Попытался ударить локтем в затылок. Линху увернулся, но только потому, что атаковал его один и довольно грубо. Надо пойти с нами, коротко приказал воин в ржавом доспехе. Что происходит? В коридор уже вошла у Мингжу, и теперь быстро приближалась к ним. Оружия у нее с собой не было, как и воинов. Не то чтобы юноша недооценивал ситуацию. Он понимал, насколько все серьезно, но еще лучше это понял и осознал, когда воин в кожном доспехе скользнул мимо него к девушке и пробил ей грудь рукой с такой силой, что окровавленная ладонь вышла со спины. У Гжу даже не сразу поняла, что произошло. Открыла рот, чтобы возмутиться, Но на плечо воина вместо слов полилась кровь. Служанка закашлялась. Но самая большая опасность исходила от слуги заклинателя. Линху старался не упускать его из виду, но стоило моргнуть, и там, где тот только что стоял, оказалась пустота. Линху оттолкнул противника в ржавых доспехах но по-прежнему не мог найти его взглядом. Что-то почти нежно коснулось подбородка. Потом так же легко потянуло вверх, и Линху сам не понял, как получилось, что он оказался на коленях с запрокинутой головой, глядя в глаза слуге-заклинателю. «В случае, если вы попытаетесь отклонить приглашение, приказано привести силой» произнес тот спокойно. Его пальцы едва-едва касались шеи смертного, но тот был практически парализован.